Глаз горний истины привечный Из-под к нам возвал. Зачем у люди так беспечно Земных вы ищете похвал? Изъян ли слабых душ виною, Что крови ваших жил ценою, Вы покупаете подчас не хлеб, Который насыщает, но тень его, Что лишь прельщает, а голод Пуще гложит вас. Хлебы, что свыше вам дарятся, Создание Божией руки, Они для ангелов творятся Лишь из отборнейшей муки. Вас этим хлебом вожделенным, В столь вам любезном мире бренном Вовек никто не угостит. А кто за мною устремится... Тот сможет в волю угоститься И будет жив, здоров и сыт. В твоем плену душа обрящет Покой блаженный навсегда, Испив воды животворящей, Что не иссякнет никогда, Не скрыт от мира сей родник, Чтоб всяк хоть раз к нему приник. Мы ж пьем из мутного пруда, Довольствуясь безумцев долей, или из неверных суходолей, где не задержится вода. Как это прекрасно, Жером, как прекрасно! Не правда ли ты ощутил эту красоту так же, как и я? В моем издании дается маленькое примечание о том, что госпожа де Ментенон, услышав эту песню в исполнении мадемуазель до Маль? пришла в восхищение, уронила несколько слезинок и просила исполнить один из отрывков еще раз. Я выучила ее наизусть и без устали повторяю ее про себя. Жалею я лишь об одном, что не слышала, как ее читаешь ты. От наших путешественников продолжают приходить приятные вести. Ты уже знаешь, как понравилось Джульетти в Байоне и в Биорице, несмотря даже на ужасную жару. С тех пор они побывали в Фантараби, останавливались в Бургасе, дважды переходили Пиренеи. Только что я получила от нее восторженное письмо из Монсерата. Они рассчитывают побыть дней 10 в Барселоне, а затем вернуться в ним. Эдуард хочет успеть до конца сентября чтобы все подготовить к сбору винограда мы уже целую неделю с отцом в фон Гизмаре. завтра должна приехать мисс эшбертон а через четыре дня Ирабер. бедный мальчик как ты знаешь не сдал экзамен причем не потому что он был трудный а просто экзаменатор задавал такие причудливые вопросы что он растерялся. Не могу поверить, что Робер не был готов после всего, что ты мне писала о его старании и усердии. Видимо, этому экзаменатору нравится таким образом приводить в смущение учеников. Что же касается твоих успехов, дорогой друг, то мне даже как-то неловко поздравлять тебя, настолько они мне кажутся естественными. Я так верю в тебя, Жером. Едва я начинаю о тебе думать, как сердце мое наполняется надеждой. Сможешь ли ты уже сейчас приступить к той работе, о которой ты мне рассказывал? У нас в саду ничего не изменилось, но дом как будто опустел. Ты ведь понял, не правда ли, почему я просила тебя не приезжать этим летом? Я чувствую, что так будет лучше, и повторяю это каждый день, потому что мне очень тяжело не видеть тебя так долго. Иногда я непроизвольно начинаю тебя искать. Вдруг прерываю чтение и оборачиваюсь. Мне кажется, что ты рядом. Продолжаю письмо. Сейчас ночь. Все легли спать, а я засиделась перед открытым окном. В саду очень тепло, и все благоухает. Помнишь, в детстве, когда мы видели или слышали что-то очень красивое, мы думали, спасибо Боже за то, что ты это создал. Вот и сегодня в моей душе лишь одна мысль. Спасибо, Боже, за то, что ты подарил такую прекрасную ночь. И вдруг мне так захотелось, чтобы ты оказался здесь, рядом, совсем близко. Захотелось изо всех сил, так что даже ты, наверное, это почувствовал. Как ты хорошо сказал в одном письме, есть такие счастливые души, в которых восхищение неотделимо от признательности. Мне столько еще хотелось бы сказать тебе. Вот я пытаюсь представить ту солнечную страну, о которой пишет Джульетта. Мне видятся и совсем иные края. Там еще просторнее, еще больше солнца, еще пустыннее. Меня не покидает какая-то странная уверенность, что однажды, не знаю каким образом, но мы вместе увидим великую таинственную страну. Вы, конечно, без труда можете себе представить, как я читал это письмо. С радостным замиранием сердца, со слезами любви. За ним последовали другие. Да, Алиса благодарила меня за то, что я не приехал в Фангизмар. Да, она умоляла меня не искать с ней встречи в этом году. Но сейчас она жалела о том, что меня нет рядом с ней. Она хотела видеть меня. Этот призыв слышался с каждой страницы. Почему я не поддался ему? Что придавало мне силы? Советы Абеля, разумеется. Боязнь одним махом разрушить мое счастье, плюс некое природное сдерживающее начало, боровшееся с влечением сердца. Выписываю из этих писем то, что имеет отношение к моему рассказу. Дорогой Жером, я в восторге от твоих писем. Как раз собралась ответить на письмо из Арвьетта, а тут пришли еще сразу два — из Перуджи и Асизи. Теперь я даже мысленно путешествую. Телом я как будто бы здесь, но на самом деле я иду рядом с тобою по белым дорогам Умбрии. Чуть свет я вместе с тобой отправляюсь в путь и словно впервые любуюсь утренней зарей. Ты звал меня, поднявшись на развалины картоны, правда? Я слышала твой голос. Мы стояли на вершине горы, над раскинувшимся внизу Осизи, и нам страшно хотелось пить. Зато каким блаженством был для меня стакан воды, которым нас угостил монах-францисканец. Поверь, друг мой, я точно на все смотрю твоими глазами. Мне так понравилось, что ты написал о Святом Франциске. Да, именно — Мысль должна стремиться к возвышенности, а вовсе не к полному освобождению, которому низменно сопутствует мерзостная гордыня. Все порывы свои употребить не на бунт и возмущение, но на служение. В ними, судя по письмам, все идет так хорошо, что мне кажется самому Богу угодно, чтобы я сейчас только и делала, что радовалась. Единственное, что омрачает это лето, — состояние моего несчастного отца. Несмотря на все мои заботы, он по-прежнему о чем-то грустит. Точнее, каждый раз возвращается к своей грусти, едва я оставляю его одного. И выводить его из этого состояния с каждым разом все труднее. Вся окружающая нас природа словно говорит с нами на языке счастья но он уже как будто перестает понимать этот язык и даже не делает никаких усилий, чтобы расслышать его. У мисс Эшбертон все в порядке. Я читаю им обоим твои письма. Одного письма хватает для разговоров дня на три, а там приходит следующее. Позавчера уехал Робер. Остаток каникул он проведет у своего друга Эр, отец которого служит управляющим на образцовой ферме. Конечно, в той жизни, которую мы здесь ведем, для него никаких особенных радостей нет, а потому, когда он заговорил об отъезде, я поддержала его. Сколько еще хочется сказать тебе. Говорила и говорила бы с тобой без конца. Иногда я никак не могу найти верных слов, да и мысли путаются. Пишу, словно во сне, наяву, и чувствую почти до боли лишь одно — как много. Бесконечно много смогу еще отдать и получить. Как случилось, что мы оба молчали столько долгих месяцев? Будем считать, что это была последняя зимняя спячка. Вот только бы она уже прошла навсегда, эта ужасная страшная зима молчания. С тех пор, как ты вновь нашелся, и жизнь, и мысли, и порывы наших душ все кажется мне прекрасным, восхитительным. Неисчерпаемо богатым.